Глава 22. Куржики с корицей и миндалем. Ингредиенты. 250 граммов несоленого сливочного масла, полтора стакана коричневого сахара, два крупных яйца, одна чайная ложка миндального экстракта, один стакан коричного сахара, три четверти стакана сахарного песка смешать с одной второй стакана корицы, два с половиной стакана муки. Одна чайная ложка питьевой соды, одна чайная ложка соли. Приготовление. Первое. В большой миске растереть масло с коричным сахаром, добавить яйца и миндальные экстракты и взбить до получения однородной массы. Второе. Соединить муку, соду, соли и добавлять к масляной массе примерно по полстакана за раз, взбивая после добавления каждой порции. Третье.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 Руки и ноги стали тяжелыми, как тогда, в Бержанвильском ручье. Но она знала, что отец давно умер. Он уже не вытащит ее на свет испугающего подводного мира. Некому они ней позаботиться, а плавать она так до сих пор и не научилась. Тогда в Бержанвиле маленькая Роза страстно хотела, чтобы ее спасли. Она стремилась наружу, наверх, к жизни,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 Ты должна проснуться, Роза. Хоуп и Ани, кажется, разыскали Жакоба Леви. Тогда она поняла, что разум окончательно покинул ее, потому что это было совершенно невозможно. Жакоб умер, давно умер. Хоуп никогда и не слыхала о нем. Роза никогда больше его не увидит. Если бы только возможны были слезы в этом мрачном, в бездонном море роза непременно бы расплакалась